Иван Сергеевич Тургенев Рудин Первое Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе, на поля еще блестели росой, из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу еще сыром и нешумном весело распевали ранние птички. На вершине пологого холма, сверху донизу покрытого только что зацветшую рожью, виднелась небольшая деревенька. К этой деревеньке, по узкой проселочной дорожке, шла молодая женщина в белом кисейном платье, круглой соломенной шляпе и с зонтиком в руке. Казачок издали следовал за ней. Она шла не торопясь и как бы наслаждаясь прогулкой. Кругом по высокой зыбкой ржи, переливаясь то серебристо-зеленой, то красноватой рябью, с мягким шелестом бежали длинные волны. В вышине звенели жаворонки. Молодая женщина шла из собственного своего села, отстоявшего не более версты от деревеньки, куда она направляла путь. Звали ее Александрой Павловной Липиной. Она была вдова, бездетна и довольно богата. Жила вместе со своим братом, отставным штабротмистром Сергеем Павловичем Волынцевым. Он не был женат и распоряжался ее имением. Александра Павловна дошла до деревеньки, остановилась у крайней избушки, весьма ветхой и низкой, и, подозвав своего казачка, велела ему войти в нее и спросить о здоровье хозяйки. Он скоро вернулся в сопровождении дряхлого мужика с белой бородой. — Ну что? — спросила Александра Павловна. — Жива еще, — проговорил старик. — Можно войти? — А чего ж? — Можно. Александра Павловна вошла в избу. В ней было и тесно, и душно, и дымно. Кто-то закопошился и застонал на лежанке. Александра Павловна оглянулась и увидела в полумраке желтую сморщенную голову старушки, повязанной клетчатым платком. Покрытая по самую грудь тяжелым армяком, она дышала с трудом, слабо разводя худыми руками. Александра Павловна приблизилась к старушке и прикоснулась пальцами до ее лба. Он так и пылал. — Как ты себя чувствуешь, Матрена? — спросила она, наклонившись над лежанкой. — Ох! — простонала старушка, всмотревшись в Александру Павловну. — Плохо, плохо, родная. Смертный к пришел, голубушка. — Бог милостив, Матрена. Может быть, ты поправишься? Ты приняла лекарство, которое я тебе прислала? Старушка тоскливо заохла и не отвечала. Она не расслышала вопроса. — Приняла! — проговорил старик, остановившийся у двери. Александра Павловна обратилась к нему. — «Кроме тебя при ней никого нет?» — спросила она. «Есть девочка, ее внучка. Да все вот отлучается. Не посидит, такая егазливая, воды подать и спить бабки, и то лень. А я сам стар, куда мне?» «Не перевести ли ее ко мне в больницу?» «Э, зачем в больницу? Все одно помирать-то. Пожила довольно. Вину уж так Богу угодно. С лежанки не сходят. Где же ей в больницу?» — Ее станут подымать, она и помрет. — ох застонала больная. — Красавица, барыня, сирочку-то мою не оставь. Наши господа далеко, а ты... Старушка умолкла. Она говорила через силу. — Не беспокойся, — промолвила Александра Павловна. — Все будет сделано. — Вот я тебе чаю и сахару принесла. Если захочется, выпей. Ведь самовар у вас есть? — прибавила она, взглянув на старика. Самовар — Самовар-то? — Самовара у нас нету. А достать можно. — Так достань, а то я пришлю свой. Да прикажи внучке, чтобы она не отлучалась. Скажи что это стыдно. Старик ничего не отвечал, а сверток с чаем и сахаром взял в обе руки. — Ну, прощай, Матрена, — проговорила Александра Павловна. — Я к тебе еще приду, а ты не унывай и лекарство принимай аккуратно. Старуха приподняла голову и потянулась к Александре Павловне. «Дай барыню ручку!» — пролепетала она. Александра Павловна не дала ей руки, нагнулась и поцеловала ее в лоб. «Смотри же!» — сказала она, уходя старику. «Лекарство и давайте непременно, как написано, и чаем ее напойте». Старик опять ничего не отвечал и только поклонился. Свободно вздохнула Александра Павловна, очутившись на свежем воздухе. Она раскрыла зонтик и хотела было идти домой, как вдруг из-за угла избушки выехал на низеньких беговых дрожках человек лет тридцати в старом пальто из серой коломянки и такой же фуражки. Увидев Александру Павловну, он тотчас остановил лошадь и обернулся к ней лицом. Широкое, безрумянце, с небольшими бледно-серыми глазками и белесоватыми усами, оно подходило под цвет его одежды. — Здравствуйте! — проговорил он с ленивой усмешкой. — Что это вы тут такое делаете? Позвольте узнать. — Я навещала больную. — А вы откуда, Михаил Михайлович? Человек, называвшийся Михаилом Михайловичем, посмотрел ей в глаза и опять усмехнулся. — Это вы хорошо делаете, — продолжал он, — что больную навещаете. — Только не лучше ли вам ее в больницу перевести Она слишком слаба, ее нельзя тронуть. — А больницу свою вы... — Не намерены уничтожить. — Уничтожить? Зачем? — Да так. — Что за странная мысль? С чего это вам в голову пришло? — Да вот вы с Лосонской все знаете и, кажется, находитесь под ее влиянием. А по ее словам, больницы, училищ — это все пустяки, ненужные выдумки. Благотворение должно быть личное, просвещение тоже. Это все дело души. Так, кажется, она выражается, с чего это голоса она поет, желал бы я знать. Александра Павловна засмеялась. Дарья Михайловна умная женщина, я ее очень люблю и уважаю, но и она может ошибаться, и я не каждому ее слову верю. — И прекрасно делаете, — возразил Михаил Михайлович, все не слезая с дрожек, — потому что она сама словам своим плохо верит, а я очень рад, что встретил вас. — А что? — Хорош вопрос. Как будто не всегда приятно вас встретить. Сегодня вы так же свежи и милы, как это утро. Александра Павловна опять засмеялась. — Чему же вы смеетесь? — Как чему? — Если бы вы могли видеть, с какой вялой и холодной миной вы произнесли ваш комплимент. Удивляюсь, как вы не зевнули на последнем слове. — С холодной миной. — Вам все огня нужно. Огонь никуда не годится. «Вспыхнет, но дымит и погаснет». «И согреет», — подхватила Александра Павловна. «Да, и обожжет». «Ну что ж, что обожжет? И это не беда. Все лучше, чем...» «А вот я посмотрю, то ли вы заговорите, когда хоть раз хорошенько обожжетесь», — перебил ее с досадой Михаил Михайлович и хлопнул вожжой по лошади. «Прощайте». — Михаил Михайлович, постойте! — закричала Александра Павловна. — Когда вы у нас будете? — Завтра! Поклонитесь вашему брату! И дрожки покатились. Александра Павловна посмотрела вслед Михаилу Михайловичу. — Какой мешок! — подумала она. Сгорбленный, запыленный, с фуражкой на затылке, из-под которой беспорядочно торчали косицы желтых волос, он действительно походил на большой мучной мешок. Александра Павловна отправилась тихонько назад по дороге домой. Она шла с опущенными глазами. Близкий топот лошади заставил ее остановиться и поднять голову. Ей навстречу ехал ее брат верхом. Рядом с ним шел молодой человек небольшого роста в легоньком сертучке нараспашку, легоньком галстучке и легонькой серой шляпе с тросточкой в руке. Он уже давно улыбался Александре Павловне, хотя и видел, что она шла в раздумье, ничего не замечая. А как только она остановилась, подошел к ней и радостно, почти нежно произнес. — Здравствуйте, Александра Павловна. — Здравствуйте. — а Константин Диамидович, здравствуйте, — ответила она. — Вы от Дарьи Михайловны? — Так точно-с. — Точно, точно так-с, — подхватил сияющим лицом молодой человек. — От Дарьи Михайловны. Дарья Михайловна послала меня к вам Я предпочел идти пешком. «Утро такое чудесное, всего четыре версты расстояния. Я прихожу, вас дома нет. Мне ваш брат говорит, что вы пошли в Семеновку и сами собираются в поле. Я вот с ними пошел, с к вам навстречу, да -с. Как это приятно!» Молодой человек говорил по-русски чисто и правильно, но с иностранным произношением, хотя трудно было определить, с каким именно. В чертах лица его было нечто азиатское, Длинный нос с горбинкой, большие неподвижные глаза на выкате, крупные красные губы, покатый лоб, черные, как смоль, волосы — все в нем изобличало восточное происхождение. Но молодой человек именовался по фамилии Пандалевским и называл своей родиной Одессу, хотя и воспитывался где-то в Белоруссии насчет благодетельной богатой вдовы. Другая вдова определила его на службу, Вообще, дамы средних лет охотно покровительствовали Константину Диамидовичу. Он умел искать, умел находить в них. Он и теперь жил у богатой помещицы Дарьи Михайловны Лосунской в качестве приемыша или нахлебника. Он был весьма ласков, услужлив, чувствителен и втайне сластолюбив. Обладал приятным голосом, порядочно играл на фортепиано и имел привычку, когда говорил с кем-нибудь, так и впиваться в него глазами. Он одевался очень чистенько и платье носил чрезвычайно долго, тщательно выбривал свой широкий подбородок и причесывал волосок к волоску. Александра Павловна выслушала его речь до конца и обратилась к брату. — Сегодня мне все встречи. Сейчас я разговаривала с Лежневым. — А, с ним? Он ехал куда-нибудь? — Да, и вообрази, на беговых дрожках в каком-то полотняном мешке весь в пыли. Какой он чудак! — Да, быть может, только он славный человек. — Кто это, господин Лежнев? — спросил Пандалевский, как бы удивляясь. — Да, Михаил Михайлович Лежнев, — возразил Волынцев. — Однако прощай, сестра, мне пора ехать в поле, у тебя гречих усеют. Господин Пандалевский тебя проведет домой. И Волынцев пустил лошадь рысью. — С величайшим удовольствием! — воскликнул Константин Диамидович и предложил Александре Павловне руку. Она подала ему свою, и оба отправились по дороге в ее усадьбу. Вести под руку Александру Павловну доставляло, по-видимому, большое удовольствие Константину Диамидовичу. Он выступал маленькими шагами, улыбался, а восточные глаза его даже покрылись влагой, что, впрочем, с ними случалось нередко. Константину Диомидовичу ничего не стоило умилиться и пролить слезу, и кому бы не было приятно вести под руку хорошенькую женщину, молодую и стройную. Об Александре Павловне вся Эннская губерния единогласно говорила, что она прелесть, и Эннская губерния не ошибалась. Один ее прямой, чуть-чуть вздернутый носик, Мог свести с ума любого смертного, не говоря уже о ее бархатных карих глазах, золотисто-русых волосах, ямках на круглых щечках и других красотах. Но лучше всего в ней было выражение ее миловидного лица. Доверчивое, добродушное и кроткое оно и трогало, и привлекало. Александра Павловна глядела и смеялась, как ребенок. Барыни находили ее... Простенькой. Можно ли было чего-нибудь еще желать? — Вас Дарья Михайловна ко мне прислала, говорите вы, — спросила она Пондаревского. дас Да-с, прислала-с, — отвечал он, выговаривая букву «С», как английское «З». — Они непременно желают и велели вас убедительно просить, чтобы вы пожаловали сегодня к ним обедать, а не... Панделевский, когда говорил о третьем лице, особенно о даме, строго придерживался множественного числа. — Они ждут к себе нового гостя, с которым непременно желают вас познакомить. — Кто это? — Некто Муфель, барон Камер-Юнкер из Петербурга. Дарья Михайловна недавно с ним познакомились у князя Гарина и с большой похвалой о нем отзываются как о любезном и образованном молодом человеке. Господин Барон, занимаются также литературой или, лучше сказать... Ах, какая прелестная бабочка! Извольте обратить ваше внимание. Лучше сказать «Политической экономией». Он написал статью о каком-то очень интересном вопросе и желают подвергнуть ее на суд Дарьи Михайловне. «Политико-экономическую статью?» «С точки зрения языка Александра Павловна, с точки зрения языка «Вам, я думаю, известно, что и в этом Дарья Михайловна знатокс». «Жуковский с ними и советовался, а благодетель мой, проживающий в Одессе, благопотребный старец Роксолан Медиарыч Ксандрыка, вам, наверное, известно ими это особо». «Нисколько и не слыхивало». «Не слыхивали о таком муже? Удивительно. <связательно> я хотел сказать, что Роксолан Медиарыч очень был всегда высокого мнения о познаниях Дарьи Михайловны в российском языке». — А не педант ли этот барон? — спросила Александра Павловна. — Никак нет. Дарья Михайловна рассказывает, что, напротив, светский человек в нем сейчас видим а о Бетховене говорил с таким красноречием, что даже старый князь почувствовал восторг. Это, я признаюсь, послушал бы, ведь это по моей части. Позвольте вам предложить этот прекрасный полевой цветок. Александра Павловна взяла цветок и, пройдя несколько шагов, уронила его на дорогу. До дому ее оставалось шагов двести, не более. Недавно выстроенный и выбеленный, он приветливо выглядывал своими широкими светлыми окнами из густой зелени старинных липокленов. — Так как же с прикажете доложить Дарье Михайловне? — заговорил Пандалевский, слегка обиженный участью поднесенного им цветка. — Пожалуйте вы к обеду. Они и братца вашего просят. — Да, мы приедем непременно. — А что Наташа? — — Наталья Алексеевна, слава богу, здоровы -с. Но мы уже прошли поворот к именю Дарьи Михайловны. — Позвольте мне раскланяться! Александра Павловна остановилась. — А вы разве не зайдете к нам? — спросила она нерешительным голосом. — Душевно бы желался, но боюсь опоздать. Дарье Михайловне угодно послушать новый тютальберга так надо приготовиться и подучить. Притом я, признаюсь, сомневаюсь, что моя беседа могла доставить вам какое-нибудь удовольствие. — Да нет, почему же? Пандалевский вздохнул и выразительно опустил глаза. — До свидания, Александра Павловна, — проговорил он, помолчав немного поклонился и отступил шаг назад. Александра Павловна повернулась и пошла домой. Константин Диамидович также во С лица его точно исчезла вся сладость. Самоуверенное, почти суровое выражение появилось на нем. Даже походка Константина Диамидовича изменилась. Он теперь и шагал шире, и наступал тяжелее. Он прошел версты две, развязанно помахивая палочкой, и вдруг опять осклабился. Он увидел возле дороги молодую, довольно смазливую крестьянскую девушку, которая выгоняла телят из овса. Константин Деомедич осторожно, как кот, подошел к девушке и заговорил с ней. Та сперва молчала, краснела и посмеивалась. Наконец закрыла губы рукавом, отворотилась и промолвила. — Ступай, барин, право! Константин Деомедич погрозил ей пальцем и велел ей принести себе васильков. — На «Да что тебе, васильков? Винки, что ли, плесть? — возразила девушка. — Да ну, ступай же, право! — Послушай, моя любезная красоточка начал было Константин Диамидович. — Да ну, ступай! — перебила его девушка. — бари чего вон идут! Константин Диамидович оглянулся. Действительно, по дороге бежали Ваня и Петя, сыновья Дарьи Михайловны. За ними шел их учитель басистов, молодой человек двадцати двух лет, только что окончивший курс. Басистов был рослый, малый, с простым лицом, большим носом, крупными губами и свиными глазками, некрасивый и неловкий, но добрый, честный и прямой. Он одевался небрежно, не стриг волос, ни не ищегольство от лени, любил поесть, любил поспать, но любил также хорошую книгу, горячую беседу и всей душой ненавидел Пандалевского. Дети Дарьи Михайловны обожали Басистова и уж нисколько его не боялись. Со всеми остальными в доме он был на короткой ноге, что не совсем нравилось хозяйке, как она не толковала о том, что для нее предрассудков не существует. — Здравствуйте, мои миленькие, — заговорил Константин Диамидович. — Как вы рано сегодня гулять пошли. А я, — прибавил он, обращаясь к Басистову, — уже давно вышел. Моя страсть — наслаждаться природой. — Видели мы, как вы наслаждаетесь природой, — пробормотал Басистов. — Вы материалист. Уже сейчас Бог знает, что думаете. Я вас знаю. Пандалевский, когда говорил с Басистовым или подобными ему людьми, легко раздражался и букву «С» произносил чисто, даже с маленьким свистом. — Что ж вы... «В этой девке, небось, дорогу спрашивали?» — проговорил Басистов, поводя глазами и вправо и влево. Он чувствовал, что Пандалевский глядит ему прямо в лицо, а это ему было крайне неприятно. — Я повторяю, вы материалист, и больше ничего. Вы непременно желаете во всем видеть одну прозаическую сторону. — Дети! — скомандовал вдруг Басистов. — Видите вы на лугу ракету «Посмотрим, кто скорее до нее добежит! Раз, два, три!» И дети бросились во все ноги к роките Басистов устремился за ними. «Можик», — подумал Пандалевский, — «испортит он этих мальчишек». «Совершенный мужик!» И с самодовольствием окинув взглядом свою собственную, опрятную, изящную фигурку, Константин Диамедович ударил раза два растопыренными пальцами по рукаву сюртука, встряхнул воротником и отправился далее. Вернувшись к себе в комнату, он надел старенький халат и с озабоченным лицом сел за фортепиано.